глава 15. «А что там за аркой?» — все же решаюсь задать давно мучающий меня вопрос. «Ну ты спросил», — Дас задумчиво погладил подбородок. «Там место для подвига, и...» Нет, иначе не объяснить. Не желая перегнуть палку с тем доверительным отношением, которое сегодня продемонстрировал босс, больше не рискнул задавать ему вопросов. Итак, рассказанное им дало мне огромное количество информации к размышлению. Пока в очередной раз думал над тем, чем же я рискую, если все же приму решение пройти аркой, Дас завершил первое блюдо. То ли он внял моим советом, то ли у самого мозги на место встали, но сегодня первым блюдом он приготовил не что-то сложное, а классический японский лососевый суп с кунжутом. В итоге, несмотря на переваренную немного рыбу и недостаток соли, Свою порцию я съел даже не поморщившись. Впрочем, возможно, это был случайный успех босса, так как второе и третье блюдо он загубил полностью. После рассказа Тена Дасса я по-иному стал смотреть на его потуги на поприще готовки. Если ранее мне они казались какой-то непонятной блажью, то сейчас пришло понимание, что за этим стоит намного большее. Поднявшись к себе и приняв душ, долго ворочился в кровати, прокручивая в голове монолог босса. Он рассказал намного больше, чем я спрашивал. Чем больше думаю над темой паломничества, тем сильнее убеждаюсь в том, что проходить аркой ради получения лика – не самый умный поступок. Паломничество – это способ быть услышанным в первую очередь, поэтому мне пока непонятна мотивация Рика и других гуннов. Для чего они проходили аркой как минимум несколько раз? На поломанов они совершенно не похожи. А личность самого Дасса? Так спокойно говорить о покупке огромной площади земли в столице? Да и оборудование базы байкеров стоит явно не пару франков. Может и мое первоначальное предположение о том, что оборудование для ресторана краденое в корне неверно? Множество вопросов, ответов на которые пока нет. Сам не знаю почему, но мне все происходящее вокруг тартарова любопытно. Сегодня в баре дежурил Джиро, а так как мое рабочее место — это стул у барной стойки, то у меня появился отличный повод разговорить его. Вначале разговор не клеился, но мое любопытство и желание заполучить новый источник информации в виде бармена все же перевесили его нелюдимость. Разумеется, я не задавал ему прямые вопросы на заинтересовавшие меня темы. Так, болтал в основном ни о чем, просто для того, чтобы Джиро привык со мной разговаривать. К моему немалому удивлению, несмотря на довольно тяжелый характер, Джиру оказался весьма болтлив. Он мог трепаться на любые темы часами, причем чувство юмора у него было на высоте. Правда, юмор этот был весьма черного оттенка, но так как он не переступал черту пошлости, то мне даже понравилось болтать с ним. Еще, как оказалось, он неплохо играл в Го, лучше меня, но не намного, так что рабочее время пролетело незаметно. На следующее утро у меня наконец-то наметилось подобие прорыва в пробежках, получилось пробежать почти половину дистанции, да и ноги уже не гудели так сильно от усталости. Но на этом хорошие новости закончились. Дас был абсолютно не в настроении, на любые мои попытки задать вопрос, наглухо отмалчивался, погруженный в свои мысли. К тому же ему постоянно приходили какие-то сообщения на телефон, отвлекая его. Завершив готовку, он даже не предложил мне попробовать, а сразу все выкинул в помойку, пнув ведро с отходами так, что что-то сплющилось и пришло в негодность. После чего он сказал, «Появились дела, неделю меня не будет, за главного Илея остается. Если хочешь продолжить утренние пробежки, а тебе лучше не сбивать график снайбега, то могу замолвить словечко Лансу». Подняв сплющенное ведро, Дас посмотрел на него с небольшой долей сожаления. Он как раз бегает в это время, правда не в сторону рынка, а по набережной. С одной стороны, очень хочется сказать «нет», так как эти утренние пробежки у меня уже поперек горла стоят. С другой же, только-только что-то начало получаться и бросать? А один я бегать по темным районам не рискну, так как усталым ни от кого убежать не смогу. К тому же это возможность свести более плотное знакомство с главарем Гуннов, что как минимум очень хорошая идея. Один у меня только вопрос, а что босс со мной-то бегает, а не с ним? Он же вроде подначивал меня, мотивируя тем, что одному ему скучно. Что же решить? К тому же главная мотивация моей столь ранней побудки, а именно дополнительный заработок, который оставался у меня после закупки продуктов на рынке, Судя по всему, на эту неделю пропадает. Впрочем, раздумья мои были недолгими, любопытство победило лень с большим отрывом, и я согласился с предложением босса. Даст же пообещал написать Лансу и скинуть ему мой номер сотового. Поднявшись к себе, придумал около десятка теорий, что же за дела появились у начальства, требующие его отъезда. Но так как все они были фантазиями, не основанными на фактах, то в конце концов решил не забивать себе этим голову, а впервые за несколько дней все же сел за компьютер и загрузил тренировочные модули. К моему огорчению никакого прорыва не наметилось, все результаты были точно такими же, как и раньше. Рабочий день прошел как-то буднично, отсутствие босса такое ощущение никого не волновало вообще. Все вели себя точно так же, как и при нем. Даже Иллея, которая, как я думал, устроит всем нам работникам что-то вроде показательной недели деспотизма, ничем не проявляла свой характер. У меня же с каждым днем работа становилась все меньше и меньше. Большинство посетителей приходили уже не в первый раз, и мои консультации требовались все реже. Если и дальше пойдет такими же темпами, то, возможно, ресторан скоро вообще перестанет нуждаться в моих услугах. А это, как ни крути, потери работы и, следовательно, дохода, что будет очень неприятно. В принципе, да, сможет уволить меня хоть сейчас, потому как девушки-официантки уже полностью разобрались в системе и сами могли дать необходимую консультацию. Хорошо, что Вера и Алоэ пока предпочитают перенаправлять все вопросы от клиентов ко мне. Но скоро они поймут, что это вовсе не обязательно, и это поставит крест на моей работе, а главное на зарплате. Немного подумав, попросил Джиро научить меня смешивать коктейли. Так как у гиганта до шести вечера работы почти не было, то он согласился, все какое-никакое, о занятии. Иллея также не возразила, сказав только, что за разлитую или испорченную выпивку я буду платить из своего кармана. По мне это было вполне справедливо, особенно с учетом того, что за пролитое договорился платить по себестоимости напитка. Если получится научиться работе бармена до того, как ДАС осознает ненужность места технического консультанта, у меня появится возможность предложить свои услуги в ином качестве. Это место меня сильно заинтересовало. Да и идея все же собрать игровую команду из байкеров была слишком заманчива, несмотря на очень призрачные шансы ее воплотить, чтобы я мог просто так с ней проститься» а потеря работы и, соответственно, протекции Даса сразу ставила камень на всей этой затее. Чем больше я провожу времени рядом с Джиро, тем больше мне нравится этот мужик. Кажущийся сначала неуклюжим, Уволень оказался человеком с очень живым разумом. При общении с ним в который раз с начала моей работы здесь отметил такую деталь, что я плохо разбираюсь в людях. Раньше мне казалось, что я способен читать мотивы, желания людей довольно точно, но на деле это, судя по всему, касалось только моих сверстников. А здесь что даст, что лея, что Джиро, их жизненный опыт был настолько больше моего, что моя интуиция пасовала при просчете их поведения. Вот, к примеру, вначале я завел более плотное общение с барменом для того, чтобы выудить из него как можно больше информации об окружающем, а на деле – А на деле получилось, что это повернул все так, что я сам рассказал ему почти все о себе, о универе, о травме, о игре, даже о сестрах. Он вроде как не расспрашивал ни о чем, но его шутки приводили к тому, что я сам ему рассказывал очередную деталь себе. «Не хочу тебя расстраивать, но, видимо, придется», — сказал Джиро после того, как я поведал ему о планах накопить деньги на операцию. «Не поможет тебе даже самый лучший хирург». «У тебя есть медицинское образование?» – огрызнулся я. «Покажи диплом». «При чем тут медицина-то?» – усмехнулся бармен. «Утис, ты вроде умный парень, но иногда туп как пробковый шлем». «Да-да, а ты-то у нас гений непризнанный. Меня почему-то изрядно задели слова Джиро». «Реально удивляет твоя уверенность в том, что руку ты так нелепо и тяжело сломал, просто случайно». Он пытается ткнуть вилкой мою кисть, но я успеваю отдернуть ладонь. «Дерьмо иногда случается», — пожимаю плечами. «В жизни бывают и куда более трагические совпадения». «С этим я и не спорю», — пожимает плечами полукровка. «Но вот твой случай, мне кажется, все же не просто совпадение». Впрочем, что спорить-то? Копи деньги, делай операцию, тогда и станет ясно, прав я или нет. Он отворачивается, видимо, считая, что тема разговора исчерпана. Так не пойдет, окликаю его. Давай кались, что ты там себе напридумывал? То, что ты постоянно спал на одном из самых важных прикладных предметов, что в школе, что в универе. Это твоя личная дурость. Джиру явно упивается моментом. «Это на каком же?» «На теологии, конечно же». Его улыбка полное превосходство, раздражает. «К тому же я никогда не считал теологию прикладным предметом и всегда относился к ней, как к обязательной мозгопромывке». «Прикладная наука?» «Мой сарказм ничем не прикрыт». «Ага», — сложив руки на груди, Джиру явно едва сдерживает смех. «Хочешь, докажу на твоем примере?» «Ну давай, если это будет очередная порция его излюбленного черного юмора, то обещаю, я ему это припомню». «Ну, начнем». Он встает со стула и начинает ходить туда-сюда, заложив большие пальцы за пояс кимоно. «Какой конкурс на стипендиальное место в Тунже?» «Около 40 человек. На платные, разумеется, значительно меньше, но на стипендию примерно так и есть». Сколько было принято дополнительно студентов на стипендию по расширенной, как ты говорил, по дополнительной киберспортивной квоте? Семеро. Увеличилось ли количество стипендий на это число? Нет. То есть из-за тебя и таких же, как ты, шансы на поступление на бюджет лишились 280 человек. С чего такое число? Я сказал шанс на поступление а ведь каждый из подающих документы надеялся пройти. В этом году из-за нового перераспределения квот в угоду киберспортивной команды именно столько человек и лишились своего шанса поступить обычным порядком. Семь мест умножаем на сорок претендентов на каждое, вот и выходит почти триста. Три сотни обиженных людей, а точнее гораздо больше так как у каждого из кандидатов есть родители, друзья, иные поддерживающие. Хм, нет, я, конечно, знал, что занял чье-то место, но по правде предпочитал не думать на эту тему. В общем, я ставлю один против десяти, что тебя прокляли, точнее, намолили неприятности. А еще точнее, не тебе конкретно, а намолили тем, кто занял место, которое был должен занять кто-то иной. Подобные блуждающие проклятия, не привязанные к какой-то личности, срабатывают обычно там, где вмешательство высших сил будет минимально. Ты просто оказался самым слабым звеном. Если бы ты не сломал руку, то кто-то иной из тех, кого взяли по киберспортивной стипендии, на пробежке упал бы неудачно или еще что произошло подобное. Случайность во всем этом только то, что сработало оно именно на тебе, шанс один из семи. Хотя ты настолько задрот, что, видимо, на тебе сработать этому проклятию было просто легче, чем на ком-то ином. Ты хочешь сказать, что какой-то обиженный подросток прошел аркой и его услышали? Нет, не думаю. А вот обиженные родители, которые уверены в том, что счастью их чада помешал какой-то му и не на такое способны». А вот тут я с ним согласен. Был пару раз свидетелем, как в безобидных ситуациях у отдельных пап или мам срывает крышу, стоит зайти речь о благе их ребенка. «Плохо для тебя в этом то, что если я прав, то вылечить хирургии руку у тебя не получится. Проклятие можно только отмолить». «Это что?» У меня в горле пересохло. «Если я не пройду аркой...» так и останусь с покалеченной кистью? А вот этого я не говорил, очень резко обрывает меня Джиро. Можно найти того, кто помолится в паломничестве за тебя. Слышал я о таких услугах. Их не афишируют и их как бы не существует, но на самом деле они есть. Даже ходят слухи о постоянных группах людей, которые проходят аркой для того, чтобы вознести молитву за других. Не бесплатно, конечно же. Рассказывают, это очень дорогая услуга, по ценнику сравнимая с затратами на операцию. Впрочем, тут я мало что знаю, и, возможно, все это и правда всего лишь слухи. На этом наш разговор с Джиро завершился, так как я впал в глубокую задумчивость. Мне надо было, что называется, переварить, сказанное барменом. Когда время подходило к закрытию, получил текстовое сообщение с неизвестного номера. В 5.45 у входа в ресторан. Подписи в сообщении не было, но догадаться, от кого оно пришло, было нетрудно. Значит, Ланс ответил согласием на просьбу Даса сопровождать меня при утренних пробежках. Среди всех гуннов только двое, как мне показалось, отнеслись ко мне более-менее нормально, без легко читаемого презрения на лицах. Это были Рик и Ланс. Первый, скорее всего, из-за моей победы над ним в игре, а второй, видимо, в силу возраста. Если я не ошибся, главарю байкеров около 30 плюс-минус 3 года. Думаю, он уже переболел юношеским максимализмом, и для него мир не черный белый и не делится только по четкой границе свои чужие. Но терпимые отношения в то же время не означают хорошее. Это мне сразу стало понятно, как только я вышел утром на улицу и увидел выражение лица Ланса. Весь вид этого крупного мужчины буквально кричал о том, что он делает то, что ему совершенно не нравится, но он кому-то это сделать пообещал. «Хонги!» — поприветствовал я командира гунов. «И тебе не болеть!» — дернул плечами байкер вместо хотя бы минимально вежливого кивка головы. «Маршрут прост, до старой набережной, потом вдоль реки до кольцевой и обратно». «Тэн предупредил, что ты только начал бегать, и выходит, это у тебя пока дерьмово». Взгляд Ланса, брошенный на меня, отчетливо говорил, что в этом утверждении моего босса он не сомневается ни на грамм. «Я побегу впереди, ты следом. Если упустишь меня из виду, не переживай». Он явно хотел сказать «не пугайся», но сдержался. «Я держу ситуацию под контролем. Инцидентов, подобных твоей встречи с Джинсой, пока я рядом, у тебя не будет». Договорив, ланс развернулся и внешне неспешно потрусил в сторону реки. Все мои планы поболтать с ним, втереться каким-либо образом в доверие к нему, рухнули, не начав осуществляться. Потому как разговаривать с кем-то, крича ему в спину, это вообще плохая идея. Байкер бежал так легко и естественно, совершенно не прикладывая к этому никаких усилий, но когда я попробовал его догнать, то сразу понял, мне такой темп пока не по зубам так что мне пришлось сбавить скорость, чтобы не выдохнуться в самом начале. Спина гунна тут же растворилась в предрассветной темноте. В этой части города все фонари были разбиты, заброшенная промзона мало волновала коммунальные службы, и ремонтников они присылали сюда только по большим праздникам. Начав эту пробежку, я собирался выложиться полностью, бежать не переходя на шаг столько, сколько смогу и даже больше. Падать в грязь лицом перед главой банды в мои планы не входило. Так что, стиснув зубы, я бежал и бежал, пока совсем стало не хватать кислорода и нестерпимо не закололо в боку. Как ни прискорбно было осознавать, но это произошло всего после примерно трех километров. Вначале перешел на шаг, но потом понял, что этого мало и вообще остановился, стараясь отдышаться. После минуты такой передышки резь в боку стала ослабевать. «Кто тебя учил бегать?» Перемахнув через бетонный блок, рядом оказался Ланс. «Учитель в школе», — говорить было тяжело. «Все зачеты в школе по бегу — это спринтерские 50 и сто метров, а самая длинная дистанция — километр», — покачал головой Гун. «Ты неправильно дышишь для длительных пробежек. Да и для твоего телосложения и опыта глубокое дыхание при беге — ошибка». «Держи», — он протянул мне флягу, «попей немного». Во фляжке оказалась слегка подсоленная вода. Сделав три глотка, тут же почувствовал себя немного легче и вернул емкость. «Попробуй дышать иначе. Короткими вдохами-выдохами, по паре. Два вдоха подряд, затем два выдоха. Для неспешной пробежки подходит такой ритм. Шаг-вдох, шаг-вдох, шаг-выдох, шаг шаг-выдох». Затем повторяешь цикл. «Попробую», — уже более твердым голосом отвечаю ему. И, пользуясь моментом, тут же спрашиваю, пока он вновь не убежал вперед. «А почему Тендас, недавно начав пробежки, не стал бегать с тобой? Он говорил ему одному скучно и подбил на это дело меня. Но зачем ему было это, когда мог просто присоединиться к тебе в этих пробежках?» Всем своим видом показываю, что это по меньшей мере странный поступок с его стороны». «Э?» «Я много видел удивленных вопросами людей, но такого явного обалдения на лице собеседника никогда. Раньше думал, что такое только в кино бывает, когда человек буквально надувается, а его глаза настолько расширяются, что вот-вот лопнут». «Что?» – выдохнул он. «Ты чего?» «Ты правда представил себе картину, что каждый день я бегаю с Тэном по утрам?» Его колени подогнулись, и он сел на бетонный блок. «Вот так бежим мы рядом, я чуть впереди, он немного позади, и мило беседуем? Ты так это себе представил?» Человеку явно плохо, байкера буквально скручивало на моих глазах. Он схватился двумя руками за живот и начал кашлять. И тут над пустынной заброшенной набережной раздался такой хохот, от которого зазвенели оставшиеся целыми окна заброшенной бензоколонки в метрах десяти от нас. а <связывая> Ланс закрыл лицо руками и буквально стонал от смеха. <связывая> Ой, мама! «Я и Тэн бегаем вместе! А -а -а, гея, ради меня обратно! Я сейчас умру!» Он начал колотить кулаками по своим коленям, а я увидел, что у него по щекам катятся крупные слезы. Он что, плачет от смеха? «Ах, ох!» Так продолжалось минута три, после чего Ланс поднялся, слегка пошатываясь и вытерев слезы. Хлопнул меня по плечу так, что у меня задрожали ноги. — Гея, ты это... парень! — Полегче, от таких шуток и кони двинуть можно, — с трудом произнес Ланс. Сделав несколько глубоких вдохов, байкер выпрямился и махнул рукой в сторону кольцевой. — Ладно, повеселились и будет... «Попробуй дышать, как я сказал». Договорив, Ланс рванул с места, как заправский спринтер. «Повеселились?» Он сказал, «повеселились?» Нет, может, ему и правда было смешно. А я от страха, что его сейчас напополам разорвет, чуть не посидел. И вообще, что это было? Что я сказал такого смешного? Минуту я стоял на одном месте, пытаясь найти логическое обоснование произошедшему, но затем плюнул на это и побежал следом за байкером. Как он там говорил, шаг-вдох, шаг-вдох, шаг-выдох, шаг-выдох. Вначале держать подобную ритмику дыхания было очень сложно. Двойные вдохи и выдохи оказались слишком непривычны для меня. Но постепенно начал привыкать. Не сказал бы, что бежать стало как-то легче. Но и рези в боку от недостатка кислорода у меня больше не появлялись.